Глава 13. 18 марта. 5 часов 41 минута по центрально-европейскому времени. Венеция, Италия. Джордан размял затекшую спину. Он так и уснул, развалившись на одной из деревянных скамей в базилике. Теперь, поднявшись на ноги, сержант энергично наклонился сперва в одну сторону, потом в другую. чтобы вернуть нормальную циркуляцию крови. Затем наклонился и стал массировать сведённую лодыжку. Я могу чудесным образом исцелиться от смертельной раны, но не могу избавиться от судороги. Он направился к Эрин, которая поодаль рассматривала какое-то произведение искусства, украшавшее базилику. Рядом с ней стоял христианин Он составлял им компанию во время этого долгого ночного бдения, когда все они ждали каких-либо известий об Элизабет. Видя, как устало поникли плечи Эрин, как припухли и покраснели её глаза, Джордану сомнелся, что она улучшила хотя бы несколько минут сна. Христиан мог бы присоединиться к своим собратьям сангвинистам и принять участие в обряде, но он остался здесь. то ли для того, чтобы оберегать их от какой-либо опасности, то ли чтобы не дать им вмешаться в то, что происходит внутри. А может быть, он так же, как Рун, не желает видеть, как Графиня сгорит дотла от глотка священного вина. Всю ночь напролёт христианец с полной откровенностью отвечал на вопросы Эрин о том, что должно было происходить в подземной часовне. И что ещё важнее, он принёс Джордану ещё пива. На что это мы смотрим? поинтересовался Стоун, подходя к ним. Эрин указала на мозаику у них над головами. Стоун запрокинул голову. Это Иисус, сидящий на радуге? Она улыбнулась. На самом деле, так и есть. Он возносится на небеса. Отсюда и название этой части базилики Купол Вознесения. Они втроём продолжили путь по нефу. Эйрин расспрашивала Христиана о том или ином изображении, но было понятно, что всех троих терзает один куда более важный вопрос. Джордан наконец задал этот вопрос вслух. Ты думаешь, она выжила после этого вина? Христиан остановился, вздохнул и лишь потом ответил. Она выживет, если искренне отвергнет свои грехи и примет его всем сердцем. Вряд ли такое случится. промолвила Эрин. Джордан согласился с ней. У крестьяна было своё, более мягкое мнение. Никто из нас не знает, что у другого в сердце, как бы сильно нам не казалось, что мы это знаем. Он повернулся к Джордану. Леопольд провёл нас всех. Он много десятков лет был агентом и слугой Вилиала в наших рядах. Эрин кивнула, и он оказался способен испить освещенное вино и не сгореть при этом в пепел. Джордан нахмурился, вспомнив о том, о чем у него до сих пор не было времени подумать. Он рассказал всем о том, что тело Леопольда пропало из подземного святилища, но не останавливался на другой, еще более странной подробности этой истории. «Эрин», — начал он. Я не упомянул кое о чём в связи с тем нападением в Кумах. Тот стрегой, который который ранил меня, перед тем как умереть, он просил у меня прощения. Он знал моё имя. Что? христианин резко обернулся к нему. Похоже, Бако и София тоже не стали делиться этой подробностью с ангвинистами. Возможно, все они готовы были просто отмести это как совпадение. Может быть, погибший Стрегой был немцем. Отсюда и акцент. Не исключено, что он знал имя Джордана, потому что тот, кто послал этого монстра, знал, что в подземном святилище находится воитель человеческий. И все же сам Джордан в это не верил. «Джордан, майн фройнд». Я клянусь, что тот стрегой говорил голосом Леопольда, заявил он. Это невозможно, пробормотала Эрин. Однако она видела достаточно невозможного, чтобы сейчас усомниться в собственных словах. Я знаю, как странно это звучит, продолжал Джордан. Но мне кажется, что Леопольд воспользовался его телом как передатчиком. Эрин молчала. Взгляд её был рассеянным. Она обдумывала эти сведения. И какая же связь может существовать между ними, чтобы подобное могло случиться? Христиан выдвинул теорию. Может быть, когда Леопольд умер, его дух перешёл в другого стрегоя? Эйрен повернулась к нему. Такое когда-нибудь случалось прежде? Сангвинист пожал плечами. Я не слышал ни о чём подобном, но с тех пор, как я повстречал вас двоих, Я наблюдал множество вещей, которые раньше счёл бы невероятными. Эрин кивнула, соглашаясь с его словами, и пристально посмотрела на Джордана. Было ли что-то ещё необычного в этом стрегое, что-то способное объяснить подобную связь духа? Помимо его необычайной силы и быстроты, спросил он. Помимо этого, Стоун припомнил ещё одну последнюю подробность. На самом деле была ещё одна странность. У него на груди была чёрная отметина. Он изобразил это, приложив руку к собственной груди, совсем как отпечаток ладони. Эрин расправила поникшие плечи. Такая, как была у батлера Дорабонд, именно так, как я и подумал. Некий знак принадлежности или одержимости, добавила Эрин. Христиан выглядел встревоженным. В атикане должно быть уже завершили вскрытие этого тела. Быть может, к тому времени, как мы вернёмся туда, у них будет какое-нибудь более или менее приемлемое объяснение. Кардинал Бернард скорее всего поймёт, что христояно молк, не договорив. Он явно на мгновение забыл о том, что кардинал больше не возглавляет орден Сангвинистов. Теперь Бернард был лишённым прав узником. Джордан покачал головой. Хочуго времени для смены главы ордена и придумать было нельзя. Что будет с Бернардом? спросил он. Христиан вздохнул. Его привезут обратно в костель Гандольфа и поместят под домашний арест до тех пор, пока он не будет готов предстать перед судом. Поскольку он кардинал, то для вынесения приговора необходимо собрать конклав из 12 других кардиналов. Это может занять пару недель. особенно в свете участившихся нападений стрегоев. И что они скорее всего решат, поинтересовался Серин. "Кардинал Бернард могуществен", ответил Христиан. "Не многие захотят поднять голос против него. Поэтому, и ещё потому, что обстоятельства были чрезвычайными, скорее всего, ему назначат искупление". "Какого рода искупление?" уточнил Джордан. "Он совершил тяжкий грех, Обычно за подобное приговаривают к смерти, но орден может решить даровать ему прощение. София говорила мне, что в прошлом кардинал нарушал наши законы, вкушая кровь людей из числа врагов во времена крестовых походов. Крестовых походов? изумлённо воскликнула Эрин. Это ведь было более 1000 лет назад. Долго же у вас память, заметил Джордан. Это тяжкий выбор. Христиан начал перебирать свои чётки. И если у графини Баттери действительно есть сведения, которые помогут вам в ваших поисках, помогут вновь сковать Люцифера, то суд может оказать кардиналу снисхождение. Эйрин бросила взгляд в дальнюю часть нефа. Так значит, жизнь Бернарда может зависеть от того, переживёт ли графиня это посвящение? Звучит годно, отметил Джордан. «Годно или нет?» — отозвался Христиан. «Но я уверен, что скоро мы узнаем о ее участи». Джордану подумалось, что эту ночь Бернард вряд ли провел спокойно. Так ему и надо. 5 часов 58 минут. Руки Бернарда были скованы впереди, и когда катер качало на волнах, кардинал изо всех сил старался не упасть. Серебряные наручники обжигали его запястья при каждом движении, наполняя тёмный трюм запахом горелой плоти. Меня посадили сюда как обычного вора, и он знал, кому обязан своим нынешним местопребыванием кардиналу Марио. Кардинал Венеции всегда питал нелюбовь к Бернарду, в основном потому, что тот противостоял его вековому стремлению перенести штаб-квартиру ордена Сеньенистов в этот обвечалый город каналов. Неприятное путешествие в тёмном трюме было воздаянием за этот грех. И всё же это было лишь досадной неприятностью. Бернард не питал иллюзий относительно грядущего. Хотя он не знал, к какому наказанию будет приговорён за свой куда более тяжкий грех, он уж точно будет низвергнут со своего высокого поста, и падение его будет столь впечатляющим, что трудно даже предположить, до каких глубин оно дойдёт. Но сана его наверняка лишат. Смерть была бы более простым выходом. Бернард склонил голову, Он служил ордену Сангвинистов почти 1000 лет. Среди них осталось немного тех, кто мог бы сравниться с ним возрастом. И за всё это время он никогда не испытывал желания уйти в святилище, стать одним из затворников. Этот путь не соответствовал его натуре, его устремлениям. Я завоевал своё место среди иерархов церкви, служа ордену всем, чем мог. Он поднял скованные руки так, чтобы коснуться большими пальцами напёрстного креста. Эта боль была знакомой, успокаивающей. Она напоминала о том, что его служение ещё не окончено. Он должен был сосредоточиться на этом, а не на том, как низко пал, подчинившись желанию Элизабет Баттери. Гнев охватил Бернарда, но он усмирил это чувство, признавая свою вину. Графиня распознала всю глубину его гордыни и обратила против него пламя его собственного честолюбия. Её слова всё ещё звучали в памяти Бернардо. Только ты наделён силой, потребной для спасения мира. Она соблазняла его не только своей кровью, но и своим драгоценным знанием. В её голове хранились секреты, которых Бернард желал так же сильно, как алкоголь её крови. Он слишком охотно заплатил назначенную ей цену. Она знала, на каких струнках нужно сыграть. И я был её инструментом. Но больше этого не будет. Другие не понимают всех глубин зла, которое Графиня несёт в своём чёрном сердце, но это понимает Бернард. Он не сомневался, что вино погубит её, но если этого не произойдёт, он должен быть готов. Кардинал знал один способ управлять ею, если она переживёт обряд. Графиня слишком заботится об этом мальчике, Томми. Поймай тигряд, и ты поймаешь тигрицу. Он сумел достать из кармана свой сотовый телефон. Тюремщики отняли у него оружие. но оставили ему этот предмет. В потёмках Бернард набрал номер. Даже в такие времена оставались те, кто сохранял верность ему. Чао? Алло, на итальянском, произнёс голос в трубке. Бернард вкратце объяснил, что ему нужно. Будет сделано, пообещал собеседник, обрывая связь. Кардинал испытал холодное удовлетворение от того, что его план относительно графини приведён в действие. На этот раз я превращу её в инструмент для достижения своей цели. И цена уже не важна. 6 часов 10 минут. Елизабет стояла на коленях на грани спасения и гибели. И то и другое заключало в себе чаша, поднесённая к её губам. Сверху смотрели на неё, выложенные мозаикой Лазарь и Христос. Но сама герцогиня взирала на изображение тех, кто наблюдал за происходящим на картине. То были родные Лазаря, его сёстры Марфа и Мария. Крошечные стеклянные плитки запечатлели выражения их лиц. И это был ужас, а не радость. Боялись ли они, что их брат не переживёт причастия кровью Христовой? Взгляд её переместился на того, кто разделял их страх, того, кто держал причастную чашу у её губ. Отражённый мозаикой свет свечей играл на закоминевшем лице Руна, придавая его бледной коже серебристый оттенок. Елизабет никогда не видела его столь испуганным. Не считая того момента, когда она впервые поцеловала его у камина в её замке, момента, когда она дала ход событиям, приведшим их обоих сюда. Тёмные глаза Руна неотрывно смотрели на неё. Было самое время для романтического прощания, но Элизабет не могла придумать ничего, чтобы сказать ему, особенно в присутствии других Сангвинистов. Графиня сосредоточила внимание на Руне, Выбросив из головы всё остальное, "Эгешегэдре", прошептала она поверх края чаши. Это был обычный венгерский тост: "За ваше здоровье". Глаза Руна чуть потеплели, в них появился намёк на улыбку. "Эгешегэдре", повторил он с лёгким кивком. Она приподняла голову, и он наклонил чашу. Струйкой вина скользнула по её языку. Свершилось. Она сглотнула и жидкостью огненным потоком устремилась в её горло. Это было всё равно что пить расплавленный камень. Слёзы навернулись на глаза Элизабет. Она выгнулась от боли, так что её груди натянули грубую ткань монашеского облачения, и широко раскинула руки. Пламя текло по её телу, достигая самых кончиков пальцев. Каждая жилка была охвачена огнём. Такого страдания Элизабет не испытывала никогда. И с этой болью внутри неё растекалась святость вина, отнимая у неё силу стрягоя, борясь с тьмой, текущей в крови графини. Но эта святость не одержала победу. Зло не было выжжено до конца. Оно по-прежнему пульсировало внутри её. словно огненный ком. Она наконец сумела сделать выдох, немного умерив жгучую боль. Элизабет подозревала, что будет дальше, и собралась, чтобы встретить это. По словам Руна, всякий раз испив освящённого вина, она будет вынуждена переживать техчайшие свои грехи. Он называл эти переживания искуплением. Их целью было напомнить каждому сингвинисту, что они склонны ошибаться, и что лишь его безмерное милосердие способно провести их через болото грехов. А я должна заплатить за многое. Когда огонь внутри её начал угасать, Элизабет наклонилась вперёд и спрятала в ладонях залитое слезами лицо. Но она сделала это не для того, чтобы изгнать ужасные воспоминания, Тем самым она скрывала облегчение. Она прошла их испытание и не видела никаких сцен своих прошлых злодеяний. Её разум оставался таким же ясным, как обычно. Похоже, она не нуждалась в искуплении. Возможно, потому что я ни о чём не жалею. Она улыбнулась, всё ещё не отнимая ладони от лица. быть может, Сангвинисты сами были творцами своего искупления и своей боли. Рука Руна опустилась ей на плечо. Наверное, этим самым он пытался успокоить её. Элизабет не пошевелилась, не зная, как долго обычно длится искупление. Она прятала лицо в ладонях и ждала. Наконец, пальцы Корца на её плече сжались сильнее, восприняв это как знак Елизабет подняла голову, постаравшись придать своему лицу печальное выражение. Рун улыбнулся ей и помог подняться на ноги. Добро восторжествовало в тебе, Елизабетта. Хвала Господу за его безграничную милость. Она опёрлась на него. Святость заметно ослабила её, отняв необычно возросшие силы стрегоя. Елизабет сжала руку Руна, обводя взглядом лица собравшихся. Большинство сохраняли спокойствие, но некоторые не сумели скрыть изумления. Графиня продолжала играть роль, которой от неё ожидали. Посмотрев Руну в глаза, она произнесла: "Теперь, когда я возродилась, я не могу нарушить то обещание, которое дала тебе и остальным. Я расскажу вам то, что знаю". то, что может помочь в вашим поискам. Пось это будет моим первым жестом раскаяния. Рун крепко обнял её, благодаря за эти слова и вероятно желая увериться, что она действительно осталась в живых. Тогда пойдём, сказал он и повёл её мимо остальных. Когда графиня проходила мимо них, они прикасались к её плечам, приветствуя её как свою среди своих. И всё же одна из свидетелей не смогла скрыть потрясения. Она последней признала, что Элизабет прошла испытание. Сестра Эбигейл лишь слегка склонила голову, когда графиня поравнялась с ней. "Я смиренно прошу принять меня в ваши ряды, сестра", промолвила Элизабет. Старая монахиня с трудом придала своим чертам некое подобие радушие. Вы ступили на трудный путь, сестра Элизабет. Я молюсь, чтобы вы нашли в себе силы не сойти с него. Элизабет старательно сохраняла на лице торжественное выражение. Я тоже молюсь об этом, сестра. Она направилась к выходу из часовни, подавляя бурлящий в груди смех. Кто знал, что побег окажется таким лёгким делом?